«Ченгун, еще я помню, что зима в том году была долгой. Прошла уже половина апреля, а зимний жасмин все не распускался. Из-за развода родителей ты была сама не своя. У нас давно не появлялось новых игр. Все вечера мы просиживали на крыше у башни мертвецов, изнывая от безделья. К частям тела, разбросанным во дворе башни, добавилось несколько новых рук». Мы цепляли их крюком и складывали вместе, чтобы получилась тысячерукая гуанинь. Мы умирали от скуки. Башня мертвецов утратила прежнее очарование. Нам срочно нужно было новое место для игр. Однажды днем зарядил сильный ливень. Уроки закончились, а он все не прекращался. Теперь даже в башню мертвецов было не пойти, и наша компания хмуро разошлась по домам. Мы с тобой медленно брели из школы под одним зонтом. Было еще рано, и мне страшно не хотелось возвращаться домой. Я изо всех сил пытался придумать, куда еще можно сходить. Налетевший ветер вырвал у меня зонтик и швырнул за обочину. Мы бежали за ним под дождем, и тут меня осенило. Как той осенью, когда загнанный коллекторами папа встал посреди улицы и вдруг почувствовал зов дедушки, Так и я теперь вспомнил про триста семнадцатую палату. «Я отведу тебя в одно место», — объявил я. И мы поспешили в стационарный корпус. Я открыл дверь в палату и хозяйским жестом пригласил тебя внутрь. Ты медленно подошла к кровати, пристально глядя на дедушку растения. Не мигая, уставилась на него из-под насупленных бровей Словно у дедушки вместо лица фонарик с праздника Юаньсяо, и ты пытаешься разгадать шараду, которая на нем написана. «Эй, ты что?» Я несколько раз тебя окликнул, но ты будто не слышала. Пришлось подойти и встряхнуть тебя. Тогда ты опомнилась и спросила, «Он боится щекотки?» «Не знаю. Проверь. Я был очень рад, что дедушка растения вызвал у тебя такой интерес». Ты засунула руку ему под мышку и пощекотала. Щекотки он не боялся. И боли тоже не боится. Проверь, — ободрил тебя я. Ты достала из спинала остро отточенный карандаш, взяла дедушкину руку и ткнула карандашом сначала в ладонь, а потом и в щеку. Ему снятся сны? Ну. Я и понятия не имел, сняться ли дедушке сны. К тому же это было никак не проверить. Не заберешься ведь ему в голову, чтобы посмотреть. Сжав губы, ты серьезно о чем-то задумалась и, наконец, сказала. Наверное, лучше бы он умер. Да все так говорят. Но ничего не поделаешь, он застрял. Застрял? Как кассета в видике, ни туда, ни сюда. Почему он застрял? Не знаю, может, владыка Яньван не успел приготовить для него спальное место. На самом деле это не так и плохо, ведь после смерти придется снова рождаться, учиться говорить, писать иероглифы, потом снова идти в школу. От одной мысли тошно. Он не ходил в школу, сказал я. Он жил в деревне, работал в поле, а потом сразу пошел на войну. Но в новом воплощении ему придется учиться в школе. «Да», — кивнул я, — «может, он застрял здесь просто потому, что в школу не хочет?» Мы расхохотались. С того дня, после уроков, мы отправлялись прямиком в 317-ю палату. Почему-то с самого начала между нами существовал негласный договор не рассказывать о ней Большому Биню и Дзефену. Как будто палата была огромной сокровищницей, и мы ни с кем не хотели делиться ее дарами. Поэтому после уроков мы притворялись, что идем по домам, а когда Большой Бинет и Зефен уже не могли нас увидеть, бежали в больницу. В той палате мы придумали много новых игр с непременным участием дедушки растения. Помнишь, как дедушка превратился в мумию и лежал, обмотанный с ног до головы, марлевыми бинтами? На этот шедевр мы потратили половину субботнего дня. Жаль! Бинтов, которые ты стащила из дома, нам не хватило, и ноги ему пришлось обмотать обрезками ткани, которые остались от бабушкиного шитья. Поэтому наша мумия немного смахивала на разноцветного попугая. Мы с тобой были расхитителями гробниц, которые приехали в далекий Египет и в одном из склепов обнаружили эту странноватую мумию. В другой раз мы усадили дедушку на кровать, подперев его скамеечкой, и исписали всю его спину иероглифами. Составные части иероглифов накладывались друг на друга, и ни один человек в мире не смог бы прочесть наши письмена. Мы решили, что это утраченная много лет назад тайная книга по боевым искусствам, а мы, странствующие герои, которые случайно оказались в волшебном подземелье и нашли письмена, оставленные на лоскуте человеческой кожи. Затея с переодеванием дедушки в инопланетянина оказалась неудачной. Мы взяли ножницы и, сколько могли, расширили отверстие в коробке из-под печенья, но дедушкина голова все равно не помещалась туда целиком. К тому же жестяной край порезал ему шею, пошла кровь. Хорошо, что кровь скоро остановилась, а ранку скрывал воротник больничной пижамы, так что медсестра ни о чем не узнала. Еще мы попробовали нарядить дедушку спящей красавицей. Я стащил из дома тетину помаду, которой она ни разу не пользовалась. Ты накрасила дедушке губы и щеки. Веки мы приклеили к щекам прозрачным скотчем, чтобы дедушка хоть ненадолго закрыл глаза. Но никто из нас не хотел становиться принцем, который разбудит спящую красавицу поцелуем, поэтому в нашей сказке принц попал в беду по дороге к возлюбленной, и проснуться ей теперь не суждено. Вспоминая то время, я сравнил бы 317-ю палату с маленьким театром, созданным для нашего развлечения. Мы были там и режиссерами, и актерами. А дедушка растения больше напоминал театральный реквизит. И он же был нашим единственным зрителем. Нам казалось, что он наблюдает, как мы хлопочем, бегая туда-сюда по палате. Однажды ты вдруг спросила, тебе не кажется, что у него взгляд, как у младенца, чистый, ни капли грязи? Я не мог представить себе такого гигантского младенца, но дедушка растения и правда был не похож на обычного дедушку. Беленький, пухлый, а лицо большое и круглое, как сливочный торт, без единой морщинки. Оно никогда не улыбалось, но дышало радостью, от которой дедушку так и хотелось ущипнуть за щеку. К тому же стоило поглядеть на него немного, и сердце наполнялось покоем, а все тревоги и огорчения уходили прочь. Не знаю, чем он пробудил твой материнский инстинкт, но тебе непременно захотелось поиграть с ним в самые первобытные дочки-матери. Ты стала мамой, мне велела быть папой, а дедушка растения превратился в нашего малыша. Ты раздобыла где-то фартук и повязала его малышу на шею вместо слюнявчика, а шприц, наполненный молоком, стал бутылочкой для кормления. Малыш тебя не слушался и выплевывал все молоко. Ты прижимала его голову к своей груди, пела ему колыбельные. А я стоял рядом, не зная, чем помочь, и частенько получал нагоняй за громкие разговоры. «Тссс!» — ты хмурилась и понижала голос. «Я почти его убаюкала». На деле малыш и не думал спать, осмотрел смотрел на нас... распахнутыми глазами. Взгляд его казался пустым и в самом деле очень чистым. В нем не было ни целей ни желаний. Под этим взглядом я вдруг ощутил себя умудренным мужчиной, словно по-настоящему стал отцом. Это было хоть и тяжелое, но любопытное чувство, и потому я не гнал его прочь. Много лет спустя Я сидел в больничном коридоре и ждал, когда мои подружки сделают аборт. Сердце онемело и ни на что не отзывалось. Тогда я почему-то вспомнил, как в 317-й палате примерял на себя роль отца. Наверное, за всю жизнь я лишь в той детской игре с удовольствием почувствовал себя папой. С весны по осень мы сыграли на этой сцене все сюжеты, которые только смогли придумать. Потом наше воображение иссякло, интерес к спектаклям, наконец, прошел, и мы взяли передышку. Но 317-я палата оставалась идеальным местом, куда можно было пойти после школы. Мы сидели рядом на полу или забирались на кровать и писали сочинения, учили тексты. Иногда Большой Бинь или Дзефен приходили сыграть со мной в шахматы сянцы. Ты сидела рядом и слушала радио или играла в колыбель для кошки. Теперь дедушка растения из незаменимого реквизита превратился в ненужную мебель. Но иногда он все-таки бывал нам полезен. В весенние холода палата с отключенным отоплением страшно промерзала. Тогда ты забиралась на кровать и садилась к дедушке греться. С каждым выдохом его огромное мягкое тело источало густое тепло. «Я сейчас засну». говорила ты, потягиваясь. На десяти квадратных метрах палаты вся обстановка состояла из железной койки и лежавшего на ней человека. Койка была белая, пижама на больном белая, шторы и кружка тоже белые и очень старые. От старости все эти вещи отливали желтизной, делавшей их немного человечней. И палата тоже была старая. В ней царила... Неизбывная сырость. Мы сидели на полу, привалившись к стене, с которой кусками отслаивалась штукатурка, словно парша, пахнувшая болезнью и лекарствами. За окном росли платаны. Их густая листва качалась на ветру, просеивая в палату остатки солнечного света. С третьего этажа нам было видно улицу, на которую выходила больница. За ней жались друг к другу лавочки с фруктами и цветами. Тротуар перед ними был уставлен букетами и фруктовыми корзинами. Здесь же располагался магазин погребальной одежды с маленьким венком под вывеской. Издалека все эти лавки и магазины казались яркими, веселыми пятнами. Там будто каждый день справляли какой-то праздник. К больнице с подъезжали машины скорой помощи, останавливались у входа, и люди с белыми носилками в руках выходили встречать гостей. Каждый день в больницу поступали новые больные, и каждый день кто-то уходил. А были и такие, кто пришел, но уже не ушел. Больница, подобно огромному ситу, просеивала жизни, оставляя себе самые старые и ненужные. За ними придет Бог, принесет взамен новые жизни. как молочник, который ставит на крыльцо бутылки со свежим молоком и забирает пустые. Кто-то умирал, кто-то рождался, а мы играли по соседству с жизнью и смертью. Человек на кровати не числился ни среди мертвых, ни среди живых. Он наблюдал за нами, оставаясь по ту сторону жизни и смерти. Его детский взгляд — вечностью пронзал нескончаемый цикл рождений и смертей и укрывал нас от мира словно купол так что даже мельчайшие частички времени не могли проникнуть внутрь но это ощущение было обманчиво время способно пролезть в любую щель а так называемая вечность всего лишь иллюзия и мы играли посреди этой иллюзии пока однажды с глаз не упала пелена. Над нами простерлось ясное небо. Игру пора было заканчивать. Это случилось в один сентябрьский понедельник. За окном шумел дождь, капли залетали в палату через неплотно закрытую форточку, неся с собой запах листвы и пыли. Мы с Большим Бинем сидели под окном и играли в шахматы. а ты забралась на кровать послушать радиопередачу. Тебе очень полюбился роман, который читали тогда по радио, и каждый день в одно и то же время ты устраивалась возле приемника. Это была печальная история о постаревшей придворной даме, которая сидит в покоях за высокой стеной и вспоминает историю бесплодной любви из своей юности. Мы сыграли две партии, и Большой Бинь заторопился домой. Ему нужно было успеть к началу рыцари Зодиака». Тогда дети были словно одержимы этим мультфильмом. С наступлением вечера быстрее ветра неслись домой, едва заслышав его зов. «Подозреваю, что из всех детей на свете только мы с тобой не смотрели рыцари Зодиака». Нам не нравились мультики, не нравился телевизор, а главное, нам не нравилось бывать дома». «Ну и иди к своей Афине!» Из коридора прокричал я в спину большому биню. Я вернулся в палату, собрал шахматы. Фигуры с грохотом сыпались в коробку, и в палате повисла мертвая тишина. Только тут я сообразил, что радио уже не работает, и дождь прекратился, а ты сидела так тихо, будто тебя вообще нет. Конечно же, ты была на месте — И именно из-за тебя в палате наступила такая тишина. Ты сидела на краю кровати и, не мигая, смотрела на дедушку. Твои глаза были прикованы к его груди. Я не сразу заметил, что верхние пуговки на его пижаме расстегнуты, и грудь открыта. Сначала я решил, что ты придумала новую игру, но скоро заметил что-то странное в твоем лице. Оно... Никогда еще не было таким серьезным. Ты медленно наклонилась. Я хотел окликнуть тебя, но промолчал. Потом увидел, как с согнутым указательным пальцем ты легонько стучишь по его груди. Тук-тук-тук, словно кто-то скребется в дверь. Постучав, ты припала ухом к дедушкиной груди и стала ждать. — Ты что? — не выдержав, спросил я. Вместо ответа ты снова застучала. Тук-тук-тук. Затем последовало долгое ожидание, а я не мог разгадать, что написано на твоем лице. «Ты что делаешь?» Мне стало страшно. Наконец ты подняла голову, не отрывая глаз от его груди, и пробормотала. Я слышала его душу. Я смотрел на тебя, оцепенев. Душа. Само собой, я знал это слово, но оно было таким далеким, дальше, чем планеты вне Солнечной системы. Да, так и есть. Его душа до сих пор заперта внутри, — добавила ты. Вороны за окном прокричали «А-а-а-а», будто в них кто-то стрелял. Земной шар... Резко затормозил и на несколько секунд замер, словно не ожидал, что люди смогут разгадать его загадку. Ты и сама растерялась от собственных слов. Загадка оставалась неизвестна, хоть ты и назвала ответ. Влажные сумерки просочились в палату и сомкнулись вокруг нас стеной. Палата уменьшалась, воздух становился гуще. Кажется, я понял, что чувствует эта запертая душа, и меня бросило в дрожь. Мы смотрели друг другу в глаза сквозь невыразимую боль. На улице снова забарабанил дождь. Мы тихо слушали, как крупные капли бьются о листву. Листья косо повисли ладонями, которые ничего не могут поймать. В тот вечер мы поздно ушли из больницы. Снаружи все еще лило. Я проводил тебя до дома. Потом мы встали у твоего подъезда, и ты спросила, «Как думаешь, что такое душа?» Кто его знает? Я смотрел, как дождевая вода закручивается на земле в блестящую воронку у моих ног. Ты задумчиво кивнула. Я давно пытаюсь выяснить, что это такое. но чем дальше думаю, тем меньше понимаю. Давно? Я рассердился, ведь ты никогда раньше об этом не говорила. Почему ты вдруг об этом задумалась? С тех пор, как увидела кусок мозга в башне мертвецов. Помнишь, он плавал в банке с раствором. Потом дома я все гадала, где же сейчас душа, принадлежавшая этому мозгу. И сегодня твой дедушка снова об этом напомнил. Захотелось узнать, чем занимается его душа внутри тела. Я молчал. Опустив голову, ты играла зонтиком. То откроешь его, то снова закроешь. Помолчав немного, сказала, «Забудь, ты все равно не поймешь». Но потом увидишь, что этот мир совсем не такой, как ты представлял. Ты говорила со мной, будто взрослый с ребенком. Уклончиво, туманно. С высоты накопленного опыта меня твой тон разозлил и даже немного обидел. Вместо ответа я молча наблюдал за воронкой из дождевой воды. Долго смотрел на нее, пока не стало казаться, что это настоящая дыра, что капли дождя насквозь пробили цемент. Я взял и изо всех сил топнул по этой воронке. В одиночестве я вернулся под дождь. Домой не хотелось, и я решил сделать крюк, пошел дальней дорогой. Дождь перестал, воздух снова давил на плечи. Не знаю, сколько я шел, но вдруг впереди показалась башня мертвецов. Я подумал, что ж, тоже неплохо. Залезу на крышу и посижу там. Вышла луна. Я заметил ее издалека. Круглая и большая, она приютилась с краю башни, напоминая голову, в которой застрял нож гильотины. Я вздрогнул. Взяв себя в руки, снова посмотрел на небо. Облака уже наползли и заволокли луну, пряча нечаянно открывшуюся тайну. Я впервые испугался башни мертвецов. Но почему? Раньше мы каждый день там играли, и я никогда ее не боялся. Наверное, я испугался не башни, а луны. Но я видел и настоящие трупы. Почему вдруг испугался луны, которая только напоминала человеческую голову? Может, вовсе не луны я боялся, а мысли, промелькнувшей в мозгу? И даже не самой мысли, а чувства, вспыхнувшего вслед за ней. но что в нем было пугающего я сказать не мог мне лишь казалось что все знакомые предметы неожиданно стали чужими я не стал подходить к башне а со всех ног помчался домой краем глаза я все время видел луну хотя смотрел только под ноги небо висело так низко вот вот коснется бровей мир разом отяжелел И катился на меня откуда-то издалека, грозясь раздавить